Часть третья, глава 13 выдержка из газеты, вестник даль -России. Сегодня нам поступили известия о страшном преступлении, задуманном и едва не увенчавшимся успехом в Санкт-Петербурге. Врагами государства, англичанами, были наняты отщепенцы и предатели, устроившие заговор по свержению монарха. Однако злой замысел был пресечен благодаря правителю нашего края, адмиралу Муловскому Григорию Ивановичу. В тот момент, когда он докладывал государю о состоянии дел, доверенных его по печению землях, заговорщики попытались проникнуть и совершить злодеяние в отношении императора. Однако этому помешал адмирал. Используя имеющиеся у него револьверы, он вступил в бой с заговорщиками, и сумел противостоять им, пока ему на помощь не пришли другие наши солдаты под командованием капитана Жирухина. Под руководством адмирала они сумели захватить заговорщиков, а затем передать их в руки подоспевших солдат Измайловского полка, выступивших на защиту государя. Следствие по делу о попытке государственного переворота поручено графу Ракчееву Алексею Андреевичу. По указанию государя он возглавил петербургский гарнизон до особого распоряжения. Среди заговорщиков оказались известные лица – Палин, братья Зубовы и другие высокопоставленные персоны. По результатам расследования все виновные были казнены. Цесаревич Александр, в отчаянии, что не смог оказать поддержку государе в трудную минуту, решил принять схему и удалился в монастырь его брат Константин отказался от права престола наследия. Новым наследником признан третий сын государя Николай. Сносить такое оскорбление, нанесенное Россией, никто не собирается. И сейчас мы находимся в состоянии войны с Англией. Так что все жители нашего края должны быть готовы встретить подлых убийц, которые только и способны из-под тяжка строить гадости, и недостойны считаться цивилизованными людьми, а должны быть признаны всем миром дикарями. Кроме того, есть еще одна новость, которая не должна оставить никого равнодушным. Испания передала Франции территорию Луизианы, а Франция в знак дружбы и как свидетельство своих мирных намерений уступила эти земли России. Указом императора они присоединены к территории даль -Руссии. Екатерининск. Июнь 1801 года. Не наш. Сдается мне, нам мало не покажется. И дело совсем не в войне с Англией, хотя и это может доставить много хлопот. Она будет большей частью морской, разве что где-то в Америке придется воевать на суше. Морскую войну мы выиграем, я в этом не сомневаюсь, Наши корабли быстрее, маневреннее и имеют лучшие пушки. Да, были уже столкновения с англичанами, топили их, как котят малых. А вот что делать с доставшейся нам огромной территорией в Америке? Это сколько ж народу надо до тех же солдат, чтобы ее защитить? Тут со своими землями не до конца разобрались, а еще такой хамут повесили на себя. А ведь это только начало проблем. Как я понимаю, после того, как казнят главных заговорщиков, остальные будут отправлены на исправление к нам. Наверное, целыми полками будут сюда народ гнать. И что с ними делать? С командирами все понятно и ясно. Всех благородных, принимавших участие в заговоре, отправим дороги строить и уголь добывать. А если не виновен, а просто изобедневших, а всех холопов у него два десятка забитых мужиков. Ну и есть еще деревня в пять развалившихся изб. А вот с такими, как мне кажется, да еще с нижними чинами, стоит поработать. Невиновными их считать нельзя, не доложили и не помогли пресечь бунт, но и виновными признать сложно, не участвовали и против государя не бунтовали. Так что надо будет их очень хорошо проверить, да и отправить в Америку воевать. Сбегут? Да пусть бегут. По мужики не побегут, а от дворян толку мало. Потом, конечно, хлопот с ними прибавится, организуют банды и будут на нас нападать. Сколько бы их ни было, рано или поздно всех перестреляем. А чтобы не было желания бежать, надо здесь им землю пообещать. Десять лет отслужат, получат прощение и могут спокойно жить дальше. Никто и взгляда косовых в их сторону не бросит. Надо бы с Ренёвым Степаном Михайловичем поговорить. Он в таких делах лучше разбирается. А если получится, как я думаю, то мы и армию пополним, и новых жителей для нашего края обеспечим. А что еще надо делать? То же самое, что и раньше делали. Ставить остроги. А раз там наши индейцы воюют, то и для них будут полезны такие опорные пункты. Граница, как я понимаю, по Миссисипи будет проходить. Хотя нет... Там еще остались земли восточной реки, за которые сейчас идет война. А нам все равно опорные пункты в глубине тоже необходимы. Но одни индейцы не справятся. Так что придется поднимать ополчение, объявлять повышенную готовность, и пусть будут наготове. И отправлять как минимум два полка, 2000 человек в Новый Орлеан и один полк в Павлодар. Думаю, там они будут нужнее. На островах короля хватит стоящей там нашей тысячи, у них, кроме того, своих салат достаточно, да и эскадра дежурит. Так и сделаю. Хабаровск, июль 1801 года, Лобанок. Сразу даже в голове не укладываются такие события. Уже давно про все произошедшее узнал, а как-то не верится. Но на нашу обычную жизнь эти события, если и повлияли, то пока не очень сильно. Вести из столицы до нас доходят с большим опозданием, так что обычно переживать о чем-то бесполезно, там уже совсем о другом беспокоиться. Но не в этот раз. Если к войне мы готовы всегда, то покушение на государя, а также последующее присоединение к княжеству новых земель для нас оказались большой неожиданностью. Мы со своими еще толком не разобрались, а тут столько новых. Да и, честно говоря, отношение к этим заморским территориям несколько неоднозначное. Если Сахалин, остров Императрицы воспринимались как родные кровные земли, то вот все, расположенное на американском континенте, такого ощущения не вызывало. Разумом было понятно, что там живут в основном наши люди, на своей земле. Но вот сердце при этом оставалось спокойным и никак не реагировал на такие размышления. Видимо, сказывается расстояние, вызывая чувство невольного отчуждения. Но похоже, что расстояние перестает быть помехой. И причин этому может быть несколько. Самое главное – наладилось регулярное грузопассажирское сообщение между нашими берегами. И пусть оно еще во многом оставляет желать лучшего, пусть дорога занимает не менее трех-четырех недель в один конец, Но это уже не специальные экспедиции, а обычные поездки по делам или личным нуждам. С организацией подобных перевозок надо еще много работать, но уже сделанные внушает хорошие надежды. А кроме того, появилась уверенность, что скоро заработает радиотелеграфная связь и станет возможным текущий обмен сведениями о происходящих делах и новостях. После того, как мы добились устойчивой связи на расстоянии до 100 км и наладили выпуск опытных образцов, работы были продолжены. Теперь основное внимание оказалось направлено на увеличение дальности связи и улучшение самой аппаратуры. И благодаря оставленным адмиралом подсказкам о распространении и прохождении радиоволн влиянии различных элементов на параметры сигнала и в возможных вариантах приема передающих антенн удалось добиться уверенной связи на расстоянии порядка 500 км. Сейчас завершаются работы по этому направлению, намечаются дальнейшие шаги по совершенствованию связи, проектируются и исследуются антенны, и аппаратура определяется, как создать сеть промежуточных станций. Кроме того, есть и другие направления, по которым надо проводить исследования. Адмирал нам сказал, читать букварь я вас научу, дальше занимайтесь самообразованием. Много сил занимает поддержание достигнутого уровня производства. Первые изделия, можно говорить про любые направления, сделали буквально на голом энтузиазме, а вот сейчас приходилось налаживать устойчивое производство, причем с обеспечением надлежащего качества. После расследования пары происшествий, проведенных Реневым, в ходе которых были выявлены конкретные виновные, и они отправились на несколько лет обдумывать свои действия на Сахалин, отношение к качеству стало очень трепетным. Сейчас наводится порядок и обеспечивается устойчивый выпуск продукции на наших внутренних производствах – Екатерининский, Хабаровский, Благовещенский, и строятся верфи на острове Императрицы – Павлодаре начали делать чисто металлические суда при сохранении существующего производства. Нам катастрофически не хватает кораблей, любых, хоть военных, хоть торговых, хоть речных или катеров. Вот недавно получили распоряжение адмирала снять два парохода Самура и обеспечить их перегон в Новый Орлеан. Существующие верфи работали на войну, да и все остальное по мере возможности нацеливали на подобные задачи. Однако понимание, что это вынужденная мера, не уменьшало потребности в судах. С другой стороны, такая острая в них потребность способствовала появлению пары частных верфей, начавших строительство небольших деревянных моторных судов, хоть как-то удовлетворяющих существующие потребности. А вообще-то можно сказать, что наше положение оказалось достаточно устойчивым. После нескольких дней сумятицы и непонимания происходящего все пришло в порядок, и сейчас нет никакого разброда и шатания. Помогли и несколько статей, и воззвание адмирала, напечатанных в газете. Он хоть и находится сейчас в Новом Орлеане, но курьеры бегают туда-сюда постоянно, вот с ними и передал адмирал свои материалы. И теперь все ходят и повторяют придуманные им слова. «Наше дело правое, и мы победим». Новый Орлеан, июль 1801 года, Кириевский. «Вот такие у нас сейчас дела», – Алексей Михайлович сказал адмирал, завершая свой обзор прошедших событий. «Мы располагались на берегу, на нашей базе, в Новом Орлеане. Здесь сейчас находился вполне приличный флот. В дополнение к нему имеющемуся я привел сюда еще один пароход, пару креперов, одну матку И три судноснабжения. Пожалуй, я сделаю несколько пояснений. Давно пора вводить новую классификацию судов, но пока до этого так и не дошли руки. Да и тактика боевых действий еще не отработана до конца. Наши проходы так называются исключительно из-за использования паровой машины. По своим возможностям адмирал называет их крейсерами. Правда, каждый раз добавляет что-то типа легких вспомогательных или еще каких, но всегда крейсерами. На них стоит машина, обеспечивающая постоянную скорость 16 узлов. Вооружены они двумя 75 миллиметровыми орудиями по одному на носу и корме и четырьмя 50 миллиметровыми по два на каждом борту. В одну сторону могут стрелять четыре пушки. Дальность стрельбы от 20 до 45 кабельтовых. Скорострельность 10-12 выстрелов в минуту. Вполне достаточно, чтобы разобраться с любым кораблем противника, стреляющим не далее пятикабельковых. Да к тому же в боекомплект входят зажигательные снаряды, что особенно актуально для деревянных кораблей. Так что я не представляю, кто может противостоять такому крейсеру. Он просто расстреляет кого угодно, не попадая в зону досягаемости его орудий. А если противник будет многочисленный, то можно поиграть в догонялки, идя в любом направлении и опять же расстреливая при этом преследователей. Крепера являются просто уменьшенной копией этих крейсеров-проходов. Они вооружались четырьмя 50-миллиметровыми пушками, паровой машиной, обеспечивающей им скорость 15 узлов, и обладали запасом хода в 2000 миль. Правда, для каждого из них предполагалось использовать свой заправщик, способный обеспечивать дополнительно 20 тысяч миль хода и вооруженный двумя 50 миллиметровыми пушками. По сути, это были разведчики и курьеры, как их называл адмирал. Осталось сказать о матках и кораблях снабжения. Матка несла на себе четыре катера, имеющих запас хода на тысячу миль и вооруженных одной 50-мм пушкой. Они могли также совершить 4 ракетных залпа, по 16 ракет в каждом. Дальность стрельбы составляла 6 км, и поставить 6 мин с мощностью заряда в 50 кг взрывчатого вещества. Точность стрельбы ракетами оставляла уже от лучшего, но они и предназначались для поражения по площадям, имея задачи, Уничтожить, в первую очередь, все, что можно на некотором участке, если, конечно, по нему попадут. А с помощью мин несколько катеров могли запереть любой проход. На самой матке стояло две 75 миллиметровые пушки на носу и корме. В общем, это было вспомогательное универсальное судно, вполне способное справиться самостоятельно с любой задачей. А судноснабжение вообще представляло собой облегченную версию крейсера. Оно выражено двумя 75 миллиметровыми пушками, способно перевести 2000 тонн мазута, небольшое количество снарядов, ракет, мин и патронов, да еще несколько десятков пехотинцев. При необходимости могли выступить и основной ударной силой, их пушки позволяли стрелять на дистанцию до 40 кабельтовых а машины обеспечивали ход до 14 узлов. К сожалению, а может и к счастью, нам приходилось строить множество таких кораблей. Только благодаря им мы могли плавать там, где нужно. Сейчас не было еще подготовленных баз снабжения с углем или нефтью, поэтому приходилось гонять с эскадрой несколько транспортов, которым потом требовалось идти за топливом чуть ли не на другой конец света. «Правда, такая ситуация сложилась впервые, причем именно из-за войны. Раньше все наши плавания проходили в пределах Тихого океана, поэтому мы и не успели создать запасов в других местах. Но это будет сделано и станет гораздо проще». «О чем задумался Алексей Михайлович?» – прервал мои размышления адмирал. «Как жить дальше будем, Григорий Иванович?» «Хорошо. Сейчас повоюем, а потом все успокоится». «Уверен? А ты что, сомневаешься, что мы сможем навалять англом?» «Не то чтобы сомневаюсь, ну уж больно их много. Нам просто трудно будет везде успеть». «А мы и не полезем к ним раньше времени. Наша с тобой задача – защитить свои земли. На остров пусть другие резут. Тот же Наполеон спит и видит, как бы туда забраться. Вот он пусть там и воюет. А мы должны сдержать английский флот». Так что я тебе говорю, ты сам знаешь, что наш самый маленький клипер способен в одиночку разобраться с любой эскадрой англов. Англия – курятник, флот – толпа сушек, а ты – хитрый и мудрый лис. Так кто победит в столкновении? Не сушки или лис, пробравшийся в курятник? Уж больно у тебя просто все получается, Григорий Иванович. Ну, конечно, я немного утрирую, но совсем немного. Нам главное оказаться в том месте, куда англы полезут. Ну, давай представим себе один такой бой. Встретился наш Крипер с десятком их линкоров, трехречных, на каждом 100 пушек. На нижнем деке 30 штук 36 фунтовых. На среднем 32 штуки 24 фунтовых. И на верхнем деке 32 18 фунтовых орудия. Все гладкоствольные. Стрелять могут на дальность до 10 кабельтовых, вернее, туда долетит ядро. Прицельная дальность стрельбы таких пушек в лучшем случае 3 кабельтовых. Дальше может только гадать, попадет ядро в цель или не попадет. А вот против этого монстра со 100 пушками, способными попасть в цель на 3 кабельтовых, выходит наш клипер с его четырьмя пушками, стреляющими на 20 кабельтовых, куда даже случайный вражеский снаряд долететь не сможет. Теперь чем стреляем? Мы зажигательными снарядами. Не знаю, что там намешали ученые, но наши зажигалки действуют, как в свое время греческий огонь. При попадании снарядов в корабль тот загорается, и потушить огонь невозможно. Достаточно один раз зацепить противника, и все. Нет больше нашего многопущенного монстра. А если попадет по парусам, то сгорит еще быстрее. И ни одна из ста ему не поможет. И еще не забудь, чтобы двигаться этому кораблю нужен ветер, так что он еще и лавировать должен. А наш клипер может идти куда захочет и с любой скоростью. Пушки англ стреляют один раз в две минуты, наши – 10 раз в минуту. Так что один клипер из своих пушек за две минуты засыплет зажигательными снарядами любую эскадру, даже не подходя близко. Да понимаю я это, и сам все прекрасно знаю, только вот Что делать там, где клипера не окажется? А вот чтобы не было такого, мы с тобой жалования и и получаем. И каждый из тех, кто умрет во время вражеских обстрелов, будет на моей и твоей совести, потому что мы не смогли их защитить. Так что, хватит пугаться, мы к этому моменту 10 лет готовились. Строили корабли, учили матросов и офицеров, и если проиграем войну, то грош нам цена. А ведь прав, адмирал. Ой, как прав. Сам все знаю, а вот что-то нашло на меня. В себе засомневался или по привычке срабел перед сильнейшим флотом мира. Не знаю. Прости, Григорий Иванович, какое-то ослепление на меня нашло. Не сомневайся, не подведу. Больше такого не будет. Верю, Алексей Михайлович, верю. Самому порой страшно. Но боюсь я не английского флота а как бы не нанести урона России. Ну, ладно, это все будем потом обсуждать, а теперь перейдем давай непосредственно к нашим делам. В общем, мне досталось защищать берега России и западные побережья Америки, а Муловский взял на себя все остальное. Очень уж разбросанным у него оказался участок. Надо защитить Балтику, Архангельск и Новый Орлеан и базы есть только в Новом Орлеане. Надо бы еще корабли отправить на Черное море, но их может просто не хватить. У меня же везде есть базы снабжения и во многих местах береговые укрепления. Балтика на сегодняшний день можно считать прикрыто хорошо. Там крейсер, клипер и транспорт. Огневой мощи кораблям хватит справиться с любым противником. Но для перестраховки пару транспортов и клипер-адмирал решил туда еще отправить. Сформировали дополнительную эскадру и отправили в Архангельск. Вот только успеет ли она туда дойти до прихода англичан. В северные моря уходили крейсер, клипер и четыре транспорта. В Новом Орлеане остались крейсер, три клипера, 4 транспорта и две матки. Примерно такие же силы были у меня в Тихом океане. Крейсер, три клипера и два транспорта. Дополнительно во всех опорных базах портах находилось по нескольку переделанных моторных шхун с 50-миллиметровыми пушками. Так что можно считать, что все берега мы прикроем довольно плотно. Хоть зона патрулирования получилась большая. Хабаровск. Июль 1801 года. Нарыгин. Начальник финансового департамента. Как она не вовремя, эта война. Только-только начали хорошую торговлю с англичанами, а тут все приходится резать под корень. Нет, я понимаю, что прощать такое нельзя, но жалко потраченных сил. Теперь все по новой начинать придется, да еще найти надо, с кем торговать. А война ведь дело затратная денег много требует, а взять их порой и негде. Конечно, из налаженных связей что-то останется, Но это уже будет не то. После установления границ с Китаем открылся новый торговый пункт почти в устье Сунгари. Для нас, кстати, очень удобный. Там можно менять меха на чай, а потом мы его продавали в Англию, Европу и Америку. А теперь-то и продать-то некуда. С Англией война, дорогу в Европу стало опасно, надо идти под охраной флота, а кораблей и так не хватает. Как оно повернется с Америкой, пока непонятно. Надеюсь, что если адмирал сумеет перекрыть к ним дорогу англичанам, то американцы окажутся в блокаде и возьмут все, что мы им предложим. Да и пути дорожки в этом случае будут под охраной наших кораблей. Ну и много чего возьмут иркутские купцы. Они вообще устроили центр оптовой торговли, все товары с востока и севера скупают и потом караванами гонят в центр России и Европу. Была мысль самим заняться, но навара не стоит затрат. Лучше все отдать оптом а за то время, пока их караваны до Европы дойдут, мы сумеем еще раз сформировать и им продать. Быстрее так деньги оборачиваются. Так что торговля с Иркутском у нас крупная, и, пожалуй, с началом войны еще и вырастет. Чем торгуем? А всем, чем придется. В первую очередь, Михай Золтов. Мехов в год только на 2 с лишним миллиона рублей добывают. Да и то сейчас часть лежбищ оставили восстанавливаться. Золото стали много добывать, больше 100 пудов в год получается. Сейчас работают несколько приисков. Но нашли еще перспективные места на нашем берегу и на американском. Драк не хватает для организации новых промыслов. Да, в общем-то, и не надо больше, можно цену сбить. Хорошо продается шелк, его купцы в Европу везут, а нам он в обмен на меха достается. Покупают купцы хлопчат бумажную ткань, мы ее в Америке на чай меняли. Постоянными спросами пользуются моржовые шкуры, кость, китовые усы, жир, соленая рыба. Много товаров у нас есть, даже начали промышленные продавать, разные плуги, сеялки но это лучше покупают у нас местные крестьяне. Они стали состоятельными и применяют уже самую разную технику. Так что торговать еще есть с кем, но прежней цены уже не дадут. Спрос упал. Честно скажу, много чего англичанам через Америку продавали. Новый Орлеан. Июль 1801 года. Муловский. Ну вот и пришло время для основного разговора. Я пригласил на обсуждение ситуации Котляна и Кухкана, и, наконец-то, они смогли ко мне добраться. Я встретил их на пороге дома, проводил на веранду, где угостил хорошим обедом. Мои гости уже привыкли к нашим обычаям и не выказывали никакого удивления. С достоинством отобедали, и затем начался наш разговор. «Если ты помнишь Кухкан...» Первые разы я говорил, а потом несколько раз повторял, что по существующим во всем мире законам Земля принадлежит тому, кто ее открыл, и при этом никто не обращает внимания, что на ней кто-то живет. Помню. Мы еще долго не могли понять, как такое возможно. Так вот, что-то подобное и произошло. Не знаю, это хорошо или плохо, но сейчас стало все по-другому. Не торопитесь с резкими словами. Я не отказываюсь ни от чего, что было сказано ранее. Наоборот, советуюсь, как сейчас лучше поступить. Решение мы будем принимать вместе и такое, чтобы никто не остался обиженным. Придержите свои злые слова. Так вот, все эти земли, где мы находимся сейчас, по тем правилам, что я назвал, принадлежали испанцам. Кстати, им же принадлежит сейчас земля Флориды и я на карте показал, где расположена Флорида и Луизиана. Испания уступила одну из них Франции, еще одной стране там, за океаном, а она отдала их нам, русским. И теперь Луизиана, я обвел ее территорию, принадлежит русским. А наш верховный вождь отдал ее под мое управление. Вот такие новости. Так что, у нас теперь нет ничего? Несколько нервно спросил Котлиан. Я предупредил уже, вождь, чтобы никто не торопился, а спокойно выслушал мои слова. Подобная ситуация у нас уже была. Земли Тлинкитов давно считаются принадлежащими русским. Тем не менее, никто вас с них не сгоняет, ваши охотничьи участки не отбирает и не вмешивается в чужие дела. Наоборот, вы получаете от нас помощь, еду, оружие и выгодно торгуете. Ваш народ сыт, в безопасности и живет спокойно. Тебе это не нравится, Ктля? Нравится, спокойно ответил он. Вот и получается, что если мы раньше говорили о том, что американцы придут на вашу землю, выгонят вас с нее и присвоят себе, то сейчас такое исключено. Это теперь наша территория, и воевать им придется именно с нами, а не с вами». Думаю, что ничего подобного не случится, уж слишком безрассудным кажется такое решение. Правда, из-за того, что нам перешла Уизиана, началась война с англичанами. Но тут есть множество других, более важных причин войны, не имеющих сейчас отношения к нашему разговору. А ситуация такая. Все земли к западу от Миссисипи принадлежат русским. «Мы с индейцами друзья». И нам надо установить какой-то порядок, как мы сделали это с племенем Тлинкитов, чтобы не было вражды и обид ни между нами, ни между живущими тут племенами. Как я говорил, у нас хватает своих земель. Но в то же время надо как-то навести порядок в наших отношениях, чтобы любой индейц знал, что русские не покушаются на их землю. Вот для этого я вас и пригласил. Давайте думать. Ну, надо надо определить наши дальнейшие планы, с кем и как собираемся воевать, и будем ли воевать вообще, и как станем защищать ваши земли. Если вы думаете, что этим придется заниматься только нам одним, вы глубоко ошибаетесь и зря рассчитываете на долгую дружбу в дальнейшем. Мое предложение было встречено с полным пониманием. И весь день мы пытались составить проект соглашения, Об отношениях между индейцами и русскими на территории Дальроссии. Верховным вождем новых земель предложили назначить кухкана, военным Котлиана. За каждым индейским племенем закрепляются те из них, на которых оно живет в настоящее время. Жизнь на этих землях проходит и по своим законам, и жители сами определяют правила поведения на своей территории. Установленные границы могут меняться по согласованию с соседями после утверждения общим советом племен. Договорились создать и такой орган, на котором предусматривалось бы рассмотрение всех вопросов, касающихся взаимоотношений различных племен. Получилась какая-то индейская конфедерация, где интересы каждого не могли быть ущемлены без его согласия. Понятно, что получившаяся структура была Практически нежизнеспособна, она не позволяла решить ни одного вопроса, если хоть в малой степени затрагивала чьи-то права. В то же время Дальроссия имела право вето по любому вопросу, и она могла в частном порядке договориться с каждым племенем отдельно, не прибегая к помощи Совета племен. Караваны, отряды даль имели возможность перебегаться в любом направлении в любое время. Кроме того, без дополнительных согласований проводились научные изыскания и поиск полезных ископаемых. Если начиналась добыча ресурсов на территории какого-то племени, то оно имело право получить десятую часть их стоимости – своеобразный налог на полезные ископаемые. При этом каждое племя обязано было отправлять воинов, достигших 18 лет, на три года в общую армию для прохождения службы. Армия не подчинялась ни одному племени и защищала любое из них, проживающее на этой территории, при нападении внешних врагов. В столкновениях между отдельными племенами она не участвовала. Все ли, не все ли аспекты наших взаимоотношений были учтены, выяснится в дальнейшем. А сейчас появилась основа для переговоров отдельных племен на общем совете. Кстати, если кто-то не захочет вступать в это объединение, то может и не вступать. Ну и рассчитывать на помощь со стороны ему не приходится. Кроме того, было согласовано, что Даль-Россия ставит несколько острогов, которые обладают особым статусом. Там, в окружности 10 километров, не действуют ничьи законы, кроме наших. Договорились, что с этим проектом Катлиан отправится к Тикумсу на север а Кухкан начнет работу с вождями семеновых, ближайших к Новому Орлеану.